Глава тридцать седьмая. «Рахима». Бодрия невероятно удивилась. «Просто мне показалось, что тебя беспокоит поясница. Ты весь день держалась рукой за спину. Вот я и подумала, что массаж не помешает». «Да, ты права, массаж, то, что мне сейчас надо. Масло вон там, на полке. Пойду лягу». Не теряя времени на лишние разговоры, Бодрия завалилась на кровать лицом вниз. Я подошла и задрала ей подол платья до самой шеи, убедившись предварительно, что дверь в комнату плотно закрыта. Обмакнув пальцы в баночку с маслом, я принялась втирать его бодрее в поясницу. Толстые складки кожи свободно перекатывались у нее на боках и в районе талии. «О-о-о!» стонала она. Я изо всех сил старалась не рассмеяться, обычно бодрия, жаловалась на боль в спине только в том случае, если нужно было сделать что-то по дому. В остальное время она, напротив, любила напомнить, что гораздо энергичнее и проворней нас всех, хотя мы все много моложе ее. Сейчас, лёжа на кровати, она устроила настоящее представление, хотя необходимости в этом не было. «Ах, ты ещё молодая и даже не представляешь, какая это мука, больная спина! Вот роди ещё парочку детей, тогда поймёшь!» «О, моя бедная поясница!» — причитала бодрия. «Боль не отпускает ни днём, ни ночью!» «А еще эти поездки в Кабул, ехать долго, дорога разбита, пока доберемся, я едва жива, все тело точно деревянное». Я с удвоенной силой принялась растирать ей спину, зная, как бодрия любит, чтобы о ней заботились. К тому же получалось как нельзя удачнее, она сама упомянула Кабул, теперь мне оставалось, следуя совету тети, Аккуратно подвести разговор к моменту, когда уместно будет предложить ей себя в попутчице. «Ты скоро снова поедешь в Кабул?» Не переставая массировать ей поясницу, спросила я. «Через три недели состоится важное заседание парламента. Нам предстоит принять два закона, но сначала будет обсуждение. Ну, там сложные вещи, тебе не понять». «Похоже, мой массаж действовал на бодрею, расслабляюще». Потеряв бдительность, она вернулась к своей прежней манере хвастаться и подчеркивать свое особое положение и значимость. Именно за это ей в свое время и досталось от Абдула Халика. «У тебя, наверное, масса работы, не минутки свободной», с сочувствием произнесла я. «Еще бы! И плюс к тому огромная ответственность. Да, быть депутатом не так-то просто. И, вероятно, устаешь страшно». Мне все труднее становилось подбирать слова, говоря то, чего я на самом деле не думала. «Не то слово, с ног валюсь. Вот там, справа, помни покрепче», — бодрея, согнув руку в локте, показала куда-то в район копчика. У меня уже начали неметь пальцы, но, подавив закипающее в душе раздражение, я послушно двинулась в указанную точку. «Семена, посеянные тетей Шаимой, дали всходы, и я решила во что бы ты ни стала добиться своего. Но для реализации плана мне требовалось согласие Бодрии. Ты знаешь, я тут подумала, что могла бы помочь тебе в Кабуле. Ты? Помочь мне?» Внезапно переходя от расслабленного кудахтания к грозному тону, рявкнула Бодрия. Я с досадой поморщилась. «Да ты еще ребенок. Что ты понимаешь в таких делах? Работа в парламенте — это тебе не игрушки». «Время детских игр для меня давно прошло», — подумала я, однако вслух сказала совсем иное. «Я, возможно, была бы полезна в том, что касается бумажной работы, разбираться в документах, писать письма, просматривать газеты. Тебе ведь приходится все это делать, верно?» Бодрия затаила дыхание, я чувствовала, как напряглось ее тело под моими пальцами. «Ты... ты действительно готова все это делать? Ты умеешь читать?» «Конечно. И писать?» «Да. Не просто прочитать вывеску или нацарапать пару строк, а свободно читать и писать?» «Да, в школе у меня были самые высокие оценки по чтению и письму, гораздо выше, чем у моих одноклассников», — сказала я, — и усилием воли заставила себя остановиться, чтобы не увлечься воспоминаниями о том счастливом времени. «Хм, я подумаю, работа в парламенте очень непроста и ответственна, и помощь мне не помешала бы, но что скажет на это Абдул-Халик? Ты же знаешь, он не любит выпускать нас за порог дома. Конечно, для меня он сделал исключение», — снова не удержавшись, похвасталась Бодрияк. Совершенно верно, поэтому если ты скажешь, что тебе нужна помощница, Абдул-Халик согласится, он ведь относится к тебе по-особому. Похоже, мои доводы пришлись бодрее по душе. Она даже позабыла на некоторое время, что меня Абдул-Халик звал к себе в спальню гораздо чаще, чем ее. А утром, как будто ужаса ночи было недостаточно, на меня обрушивался еще и гнев первой жены». Однажды она поколотила меня за разбитую тарелку, хотя видела, что это ее сын выбил тарелку у меня из рук. Но какое это имело значение, если у Бодрии появился повод отдубасить меня сандалией по голове? «А как насчет твоего сына? Джахангир еще слишком маленький, ты не сможешь взять его с собой». «Да, Бодрия действительно на полном серьезе отнеслась к моему предложению. Я заранее обдумала ответ на этот вопрос, но сейчас делала вид, что соображаю прямо на ходу. Почему бы и не взять его с собой? Джахангир — спокойный ребенок, он никому не доставит хлопот. Уверена, я справлюсь, и за ним смогу присматривать и тебе помогать. Но не знаю, захочет ли Абдул-Халик тащить ребенка в такую даль. В ее голосе звучало сомнение, но я чувствовала, что мысль заполучить меня в помощнице нравится Бодрие все больше и больше, поэтому решилась проявить настойчивость. «Ты просто поговори с ним, вот увидишь, с моей помощью тебе станет гораздо легче справляться с работой в парламенте». «Но почему? Почему ты так хочешь взяться за эту работу?» Бодрия повернула голову так, чтобы видеть мое лицо. Ее глаза превратились в две узкие щелочки. Я с невозмутимым видом зачерпнула еще масло из баночки и принялась усиленно массировать ей плечи, потому что ты устаешь в этих поездках, и я подумала... «Ладно, скажу, потому что мне всегда хотелось побывать в Кабуле, а раз сейчас ты ездишь туда, я подумала, что и для меня это шанс посмотреть столицу. Ты поговори с Абдуллом Халиком, ладно? Тебе он не откажет». Бодрия проглотила наживку. Она вздохнула, закрыла глаза и расслабилась. Я продолжила массировать ей плечи. Мне оставалось лишь надеяться, что в разговоре с Абдуллом Халиком она будет так же красноречива и убедительна. Каждый раз, когда я спрашивала, поговорила ли она с нашим мужем, Бодрия пожимала плечами и отмахивалась от меня. Либо она передумала, либо у нее не было пока возможности обсудить с ним вопрос о помощнице, либо он был в неподходящем настроении, чтобы начинать такой разговор. Неделя шла за неделей, время очередной поездки в Кабул приближалось. До отъезда оставалось дней десять, Бодрия по-прежнему молчала, и я почти потеряла надежду, решив, что мой план провалился. Видимо, ей не хватило смелости поговорить с Абдуллом Халиком. Но дня через три Бодрия подозвала меня и попросила прочитать несколько строк в какой-то случайно подвернувшейся газете. Не то чтобы она могла проверить, верно ли прочитан текст, но, по крайней мере, убедилась, что я действительно владею грамотой. За два дня до отъезда Бодрия наконец решилась на разговор с мужем. Судя по ее словам, Абдул-Халик был не в восторге от нашей идеи, но после первой вспышки раздражения все же согласился отправить меня в Кабул в качестве помощницы депутата. Бодрия сообщила мне об этом, когда, выполнив ее приказ, я принесла ей в спальню отутюженное платье. Сразу предупреждаю, как я и думала, идея ему не понравилась. Мне пришлось проявить настойчивость, в конце концов он согласился, так что считай, твое желание увидеть Кабул сбылось. Выезжаем в воскресенье, чтобы успеть к началу заседания в понедельник утром. «И постарайся не подвести меня, иначе пожалеешь, что вообще завела со мной этот разговор». «О, бодрия, я не подведу, вот увидишь. Спасибо тебе. Пойду собираться. Надо еще подумать, сколько вещей взять для Джахангира». «Нет, бери только то, что понадобится тебе самой», — отрезала бодрия, и, повернувшись ко мне спиной, принялась складывать платье в большую дорожную сумку. «Почему?» — не поняла я. «Потому что Джахангир не едет. Абдул-Халик считает, что он еще слишком маленький для такого путешествия. Сказал Джамиля, присмотреть за ним, пока тебя не будет». Новость застала меня врасплох. Я еще ни разу не разлучалась с сыном. От одной мысли об этом у меня тоскливо заныло в сердце. Что делать? Настаивать на том, чтобы взять его с собой, или самой отказаться от поездки? «О, я не ожидала!» «Он действительно так сказал? Ты уверена?» «Да, я уверена. Думаешь, у кого-то могут быть сомнения по поводу того, что говорит Абдул-Халик?» «Он всегда выражается предельно ясно, Рахима. Так что давай собирайся. Под присмотром Джамили твой сын будет в полной безопасности, она умеет обращаться с детьми». «В Джамили я не сомневалась, однако на душе у меня все равно скребли кошки». «Надолго мы уезжаем?» «Рахим, это что, нарочно решила извести меня вопросами? Сессия парламента длится четыре месяца с небольшими перерывами». «С какими перерывами?» Бодрия перестала возиться с сумкой и обернулась ко мне. «Нам даются перерывы, чтобы депутаты могли вернуться в свои провинции, встретиться с избирателями, выслушать их просьбы. Но ведь ты ни с кем не встречаешься». Неужели ты думаешь, что Абдул-Халик позволит мне бегать по деревне и разговаривать с людьми? К тому же все равно никто не проверяет, встречались мы с избирателями или нет. Да и кому это нужно? Мы и так знаем, что заботят других людей, тоже же, что и нас. А что нас заботит? Бодрия разинула рот. Мой вопрос привел ее в замешательство. «Рахима, у тебя что, мало забот по дому?» Немного придя в себя, воскликнула бодрия. «Ты от нечего делать, выдумываешь эти глупости. В любом случае тебе-то уж точно не придется встречаться с людьми. Но люди могут увидеть тебя рядом со мной. Поэтому, пожалуйста, возьми с собой приличную одежду, а не это старое синее платье, в котором ты вечно ходишь по дому. Старое синее платье, я носила его очень долго». Шахнас однажды с пренебрежительной усмешкой заметила, что скоро сквозь ветхую материю начнет просвечивать мое тело. Я понимала, что выгляжу нелепо, но отказаться от любимого платья было выше моих сил. Темно-синий цвет хлопчатобумажной ткани напоминал мне цвет джинсов. Джинсы — чудесные мои джинсы. В них я свободно бегала, где хотела, играла в футбол, гуляла с друзьями по улице. Некоторым из моих приятелей нравилось ходить со мной в обнимку, закинув руку на плечо. Потрепанное синее платье стало для меня чем-то вроде символа свободы, но об этом никто не знал. Сколько нас не будет дома? Бодрия постоянно ездила в Кабул и обратно, Но раньше мне не было дела до того, как долго она отсутствует, и я не обращала на это внимания. «Две недели. Затем небольшой перерыв, и снова вернемся в Кабул. Так работает парламент», — авторитетным тоном пояснила Бодрия. «Две недели? О, так долго! Полагаю, я могла бы...» «Полагаешь?» — вдруг взорвалась Бодрия. «Послушай, ты сама вызвалась участвовать в этом, так что не будь ребенком, дело серьезное». «Она хочет, чтобы я поехала с ней», — вдруг со всей очевидностью поняла я и с трудом сдержала улыбку. «Я нужна ей». У меня было такое чувство, будто я вытащила козырную карту. Позже я узнала, каким образом организована работа депутатов парламента. Каждому депутату выдается определенная сумма денег, чтобы он мог нанять секретаря, водителя и двух персональных охранников. Но эти деньги, как и депутатскую зарплату Бадрии, Абдул-Халик прибирал к рукам, предоставлял жене свою машину и телохранителей». Что касается бумажной работы, то, будучи не в состоянии исправиться с ней самостоятельно, Бодрия так часто обращалась за помощью в секретариат и так всем надоело, что ее предупредили, либо она нанимает личного секретаря, либо ей перестанут выплачивать деньги на содержание помощника. Конечно, это была всего лишь пустая угроза, однако Бодрия понимала, насколько секретарь, то есть я, облегчит ей жизнь. Но обо всем этом я узнала много позже. Как и о том, что Абдул-Халик и Бадрия не были исключением, многие депутаты поступали точно так же. Похоже, в то время в Кабуле вообще мало кто честно выполнял работу, за которую получал деньги. Впрочем, как и свои предвыборные обещания». Мне же, надеясь, что все будет в порядке, оставалось доверить сына Джамиле и делать то, что я задумала. В конце концов, я затеяла это не только для себя, но и для него. Ладно, согласилась я, думая, что, возможно, сейчас совершаю шаг, который изменит мой насип.